43. Я по-прежнему боялся Терию, но теперь мне казалось, что я не струшу, если вдруг подвернётся возможность применить на практике ритуал, о котором рассказывал профессор Беркет. Просто мне нужно было морально настроиться. и быть готовым к тому, что Террио подойдет совсем близко, а не просто будет стоять на другой стороне улицы или у тренерской будки у третьей базы на Сити-Филд. Бейсбольный стадион в парке Флэшинг Мэддоуз в Квинсе. Возможность представилась в октябре. Дело было в субботу. Я собирался пойти в Гровер Парк и играть в тачбол с ребятами из нашей школы. Мама оставила мне записку, где говорилось, что вчера она поздно ли глазы, читавший последний опусом Филиппа Стивенса. В связи с чем собирается спать до обеда. Мне надо завтракать тихо, не гремя посудой и не пить больше половины чашки кофе. Она наделась, что я хорошо проведу время с друзьями и вернусь без переломов и сотрясения мозга. Мне надо быть дома не позднее 2 часов дня. Деньги, которые мама оставила мне на обед, я аккуратно убрал в карман. В записке был постскриптум. «Могу я надеяться, что ты съешь хоть какую-то зелень, пусть даже листик салата в гамбургере?» «Может быть, мам, может быть», — подумал я, залил молоком миску хлопьев и съел их. Тихонько. Выходя из квартиры, я и думать не думал о Террио. В последнее время я о нём вспоминал всё реже и использовал освободившиеся мыслительные ресурсы на раздумья о чём-то другом, в основном о девчонках. Конкретно в эту субботу, подходя к лифту, я думал о Валерии Гомес. Возможно, в тот день Террио решил подобраться поближе ко мне как раз потому, что я совершенно о нём забыл. Возможно, он что-то почувствовал. Возможно, он мог проникать ко мне в голову и читать мои мысли. Этого я тоже не знаю. Я нажал кнопку, чтобы вызвать лифт, попутно размышляя, придёт ли Валерия на матч. Может быть и придёт, потому что в одной из команд играет её брат Пабло. Я погрузился в мечтания, как приму пас. И помчусь по площадке, уклоняясь от всех противников, которые пытаются отобрать у меня мяч, и занесу его в зачётную зону, держа высоко над головой. Но когда двери лифта открылись, я всё равно безотчётно шагнул назад. Это вошло у меня в привычку. Кабин была пуста. Я вошёл и поехал вниз. Лифт приехал на первый этаж, двери открылись. Там был коротенький коридорчик, а в конце коридора дверь, запервшаяся изнутри и ведущая в маленький холл, откуда уже можно было выйти на улицу. Дверь подъезда не запиралась, чтобы почтальон мог войти и разложить почту по ящикам. Если бы Терио дожидался меня в холле, я не смог бы сделать то, что сделал. Но он был внутри, в коридоре. стоял у запертой двери и ухмылялся так, словно уже послезавтра такая ухмылка будет объявлена вне закона. Он собирался что-то сказать, может быть, выдать одно из своих идиотских пророчеств. И если бы я думал не о Валерии, а о нём, я бы, наверное, либо застыл на месте, либо попятился обратно к лифту и со всей силы нажал кнопку закрывания дверей. Но я разозлился, что он помешал моим мечтам, и мне сразу вспомнились слова профессора Беркита, сказанные в тот день, когда я принёс ему запеканку. Взаимное прикусывание языков в ритуале чуть это лишь один из обрядов перед встречей с ворогом, сказал он. Таких обрядов существует великое множество. Маури исполняет боевой танец для устрашения противника, Пилоты как за перед вылетом пили саке, которое считали волшебным, держа перед глазами фотографии своих целей. В древнем Египте члены враждующих кланов били друг друга по лбу, прежде чем хвататься за копья, ножи и луки. Борцы с умо хлопают друг друга по плечам. Смысл этих действий всегда одинаков. Сейчас мы сойдёмся в битве, в которой один из нас победит, а другой проиграет. Иными словами, Джейми, не надо высовывать язык. Просто хватай своего демона и держи за всех сил. Вместо того, чтобы застыть, или броситься на утёк я бездумно рванулся вперёд раскинув руки словно собрался обнять лучшего друга после долгой разлуки помню как я кричал но, наверное, лишь у себя в голове потому что никто из жильцов первого этажа не выскочил из квартиры чтобы посмотреть что происходит ухмылка тетерио это жуткая ухмылка когда видна корка запекшейся крови между щекой и зубами тут же исчезла, и я увидел удивительную и прекрасную перемену. Он меня испугался. Он отшатнулся, вжался спиной в дверь, ведущую в холл, но она открывалась в другую сторону, и к там уже была заперта, и детцы ему было некуда. Я его схватил. И я не могу описать, как это происходило. Думается, это было бы не под силу и более одарённым писателям, так что я расскажу, как умею. Помните, я говорил, что рядом с терио мир дрожал и вибрировал, как гитарная струна. И когда я вцепился в него, всё вокруг задрожало и затряслось. От этой дрожи у меня сводило зубы и ломило глаза. Но было и что-то ещё внутри терио Что-то, что сделало Террию своим вместилищем и не давало ему уйти туда, куда уходят все мёртвые, когда обрывается их последняя связь с нашим миром. Это была жуткая, злобная тварь, и она вопила, чтобы я её отпустил, или чтобы я отпустил Террию. Может быть, никакой разницы не было. Тварь была зла на меня и напугана, но больше всего она была удивлена. Она никак не ожидала, что мне хватит смелости её схватить. Она дёргалась и вырывалась, и я уверен, сумела бы вырваться, если бы Террю не был прижат к запертой двери. Я был довольно-таки худосочным ребёнком. Террю был выше меня на 5 дюймов и живым весил бы как минимум фунтов на 100 больше меня, но он был мёртвым. Живой была тварь, поселившаяся у него внутри, и я был абсолютно уверен, что она проникла в него, когда я заставил его отвечать на вопросы о последней бомбе. Вибрация стала сильнее. Она шла отовсюду. Снизу от пола, сверху от потолка. Потолочные лампы дрожали, на стенах плясали текучие, зыбкие тени. Даже стены тряслись, и как будто сдвигались то в одну сторону, то в другую. Отпусти, сказал Террио, и даже его голос вибрировал и сотрясался. Звук был такой, как бывает, когда прикладываешь к расчёске кусочек вощёной бумаги и дуешь на зубчики. Его руки взметнулись и сомкнулись кольцом у меня на спине. Мне сразу же стало трудно дышать. Отпусти меня, и я тоже тебя отпущу. Нет, сказал я и обнял его ещё крепче. Помню я тогда думал: "Вот оно, ритуал чуть". Я сошёлся в смертельной схватке с каким-то демоном прямо в подъезде своего дома в Нью-Йорке. "Ей, от тебя за душу", прошипела тварь внутри Терио. Фи, не можешь меня задушить, выдохнул я, очень надеюсь, что так и есть. Я ещё мог дышать, но каждый вдох давался с трудом. Мне стало казаться, что я смотрю прямо внутрь Террио. Может быть, это была галлюцинация, вызванная непрестанной вибрацией и ощущением, что мир сейчас разобьётся, как винный бокал из тончайшего стекла. Но я так не думал. Я смотрел прямо внутрь Террито и видел не внутренности, а свет. Очень яркий и одновременно тёмный. Свет из какого-то потустороннего мира. Это было ужасно. Сколько мы так простояли в обнимку? Может быть, 5 часов. Может быть, лишь полторы минуты. Вы, наверное, скажете, что мы не могли простоять там 5 часов, потому что за это время кто-нибудь из жильцов должен был пройти мимо, но я думаю, я почти знаю, что мы пребывали вне времени. Скажу вам только одно, в чём я уверен. Двери лифта так и не закрылись, хотя обычно должны закрываться секунд через 5 после того, как из кабины выйдут все пассажиры. Лифт отражался в дверном стекле за плечом Терио, и всё это время стоял открытым. Наконец, тварь внутри Терио проговорила: "Отпусти меня. Я уйду и больше никогда не вернусь". Это было заманчивое предложение, как вы наверняка понимаете. И, может быть, я бы и согласился, если бы профессор Беркет не подготовил меня к такому повороту событий. Он попытается договориться, сказал профессор. Не поддавайся на уговоры. И он подсказал мне, что делать, вероятно, решив, что бороться мне предстоит исключительно со своим собственным неврозом или комплексом, или чем-то ещё чисто психологическим. Мне этого мало, сказал я, не разжимая рук. Я проникал взглядом всё глубже и глубже в Терию и видел, что он и вправду был призраком. Возможно, все мёртвые становятся призраками, просто я вижу их плотными. И чем более призрачным становился Терию, тем ярче сиял тёмный свет. Мёртвый свет, мёртвосвет. Я не знаю, что это было. Тогда я знал только одно: Если уж я поймал этот свет, то теперь надо держать. Есть одна старая поговорка. Тот, кто схватил тигра за хвост, уже не может так просто его отпустить. Тварь, поселившаяся в Террио, была пострашнее любого тигра. «Чего ты хочешь?» — выдохнул он. На самом деле он не дышал. Если бы он дышал как живой, я бы почувствовал его дыхание у себя на щеке или на шее, а я не чувствовал ничего. Но он всё равно задыхался, может быть даже сильнее, чем я сам. Мне мало того, что ты перестанешь меня преследовать. Я сделал глубокий вдох и сказал то, что велел сказать профессор Беркет, если мне удастся завлечь своего врага в ритуал чуть И хотя мир вокруг содрогался и трещал по швам, хотя эта жуткая тварь вцепилась в меня мёртвой хваткой, я произнёс эти слова с удовольствием, с большим удовольствием, с ликованием воина. Теперь я буду преследовать тебя. Нет! Он стиснул меня ещё крепче. Меня буквально вдавило в Террио, пусть даже теперь Террио стал почти неосязаемой сверхъестественной голограммой. Да! Профессор Беркит велел мне сказать ещё кое-что, если будет возможность. Позже я выяснил, что это было чуть изменённое название одного известного рассказа о привидениях, так что всё получилось очень даже в тему. Я, с висно, меня не заставишь ты ждать. Имеется в виду рассказ Монтегю Джеймса Ты свисни, тебя не заставлю я ждать. Нет! Он снова задергался, пытаясь вырваться. Этот пульсирующий жуткий свет вызывал у меня тошноту, но я держался. Да! Я буду преследовать тебя, когда захочу и сколько захочу. А если ты не согласен, я буду держать тебя, пока ты не умрёшь. Я не могу умереть, а ты можешь. С этим нельзя было не согласиться, но в тем мгновении я чувствовал себя сильным, как никогда. К тому же Террио бледнел и слабел, а он был зацепкой для этого жуткого мертва света в нашем мире. Я ничего не сказал. Я сжимал Террио в объятиях, а Террио сжимал в объятиях меня. Так оно и продолжалось. Я замёрз. Мои руки и ноги постепенно утрачивали чувствительность, но я держался и был полон решимости держаться вечно, если так будет нужно. Тварь, поселившаяся в Терио, наводила на меня ужас, но сейчас она оказалась в ловушке. Разумеется, я и сам оказался в ловушке. Такова была суть ритуала. Если бы я отпустил эту тварь, я бы ей проиграл. Наконец, тварь внутри Террио сказала: "Я принимаю твои условия". Я ослабил хватку, но не намного. "Ты не врёшь?" Вроде бы глупый вопрос, но на самом деле совсем не глупый. "Я не могу врать". Теперь её голос звучал раздражённо и даже немного обиженно. "И ты это знаешь?" Скажи ещё раз. Скажи, что ты принимаешь мои условия. Я принимаю твои условия. Ты знаешь, что я способен тебя преследовать. Знаю, но я тебя не боюсь. Сказано смело, но я уже выяснил, что Тери или тварь, завладевшая Тери, может говорить что угодно, в том числе и неправду. Утверждение всё-таки не ответ на вопрос. И если кто-то говорит, что не боится, это наверняка значит, что он боится. Мне не пришлось дожидаться какого-то позже, чтобы это понять. Я и в 13 лет всё понимал. Ты меня боишься? Терриус снова скривился словно от боли или словно съел что-то кислое и противное. Возможно, такой и была на вкус правда для этого жалкого сукина сына. Да, ты не такой, как другие. Ты видишь? Что? Да. Да, я тебя боюсь. Отлично. Я его отпустил. Уходи прочь отсюда, кем бы ты ни был. Возвращайся туда, откуда пришёл. Но помни, если я позову, ты придёшь. Он развернулся, в последний раз продемонстрировав мне зияющую дыру в левой половине головы. Он схватился за дверную ручку. Его рука прошла сквозь неё и не прошла сквозь неё. И то и другое одновременно. Я понимаю, это звучит безумно, но именно так и было. Я это видел. Ручка повернулась и дверь открылась. В ту же секунду лампы под потолком взорвались и погасли. Сверху посыпались осколки стекла. В холле висело около дюжины почтовых ящиков, у половины из них сами собой открылись дверцы. Терю обернулся через окровавленное плечо, одарил меня напоследок убийственным взглядом и вышел на улицу, оставив дверь подъезда распахнутой настежь. Я видел, как он спустился с крыльца, не сбежал со ступенек, а как будто слетел. Парень, мчавшийся мимо на велосипеде, наверное, какой-то курьер, потерял равновесие, грохнулся вместе с велосипедом и громко выругался. Я знал, что мёртвые могут воздействовать на живых. Для меня это не было неожиданностью. Я видел, как это бывает. Правда, все прежние воздействия были слабыми и почти незаметными. Профессор Беркетт почувствовал, как жена поцеловала его в щеку. Лиза щутила, как Риджис Томас дунул ей в лицо. Но то, что я только что наблюдал, взорвавшиеся светильники, повернувшаяся дверная ручка, распахнувшаяся дверь, упавший с велосипеда курьер, выходило на совершенно другой уровень. Тварь, которую я называю мертво светом, Почти утратила власть над Террио, пока я его держал. Но когда я его отпустил, она не просто вернула его себе, она стала сильнее. Возможно, она набралась сил от меня, хотя я не чувствовал, что стал хоть немного слабее. В отличие от бедной Люси Вестенра, которую граф Дракула использовал в качестве персонального вагона ресторана. Если честно, я себя чувствовал бодрым как никогда, оживлённым и полным энергии. У ладно, тварь стала сильнее, и что с того? Теперь она подчинялась моим приказам, как послушный и верный пёс. Впервые с того дня, когда Лиз забрала меня из школы и заставила выслеживать Террио, мне стало по-настоящему хорошо. Наверное, так себя чувствует почти безнадёжно больной человек, которому всё-таки удалось победить болезнь.